Эпилог. Олеся как-то быстро влилась в семью Германа, так как действительно была доброй и любящей животных девушкой. Сама она училась на врача, что полностью устроило кота, который, как и все мнительные персонажи, постоянно искал у себя всякие болезни. Кошка тоже приняла Олесю, но полностью осуществляла надзор над соблюдением порядка во веренной ей территории и на собраниях совета всегда указывала на недостатки Олеси а также, как правильно их скорректировать, чтобы не ущемить достоинство девушки. Попугай вначале занял нейтральную позицию, но потом оттаял и на ужине всегда сидел у Олеси на плече и кусал ее за ухо, если хотел получить кусочек со стола. Добрый Максик души не чаял в Олесе и каждый вечер с удовольствием гулял именно с ней, так как Герман еще был на работе в это время. Олеся же училась на последнем курсе, и все вечера у нее, как правило, были свободными. Герман замахнулся на продолжение книги, а также подумывал перевести ее на английский язык, и каждый вечер сидел с котом за ноутбуком. «А в этом контексте подойдет именно «I trust you» вместо «I believe you», — важничал кот, глядя вместе с Германом на экран. «Ты думаешь?» Абсолютли. вальяжно отвечал кот, облизываясь. Герман продолжал писать, и теперь все его книги были обречены на успех, так как главное в его книгах теперь была искренность и понимание сути, а не фальшь и бутафория. В доме постепенно воцарились полный порядок и спокойствие. Кошку-королеву, правда, свергли с поста председателя и заменили попугаем, который до сих пор говорит только четко и ясно, и предлагает только конкретные решения. Причем кошка не сильно расстроилась и все свое свободное время проводит на батарее в спальне, а в рабочее время следит за мужем-котом, а также руководит процессом уборки в доме. Кот, наконец, похудел и решил полностью освоить английский, чтобы помогать Герману в переводах его романов. Под присмотром кошки он окончательно взялся за ум и перестал охотиться на попугая. Ну, или почти перестал. Максик остался таким же добрым и дружелюбным псом преданным своему хозяину и новой хозяйке. И когда в семье у Германа появился ребенок, то он с удовольствием играл с малышом, возясь с игрушками и бегая с ним на перегонки. По скриптум. Уф, уф, «Уф, Герман открыл глаза и увидел морду Макса прямо перед собой. Он, как всегда, тыкал со своей усатой мордой Герману в лицо и закапывался под одеяло, приглашая гулять. Герман потянулся и сел на кровати. Он вспомнил свой странный сон, который ему приснился ночью. Герман улыбнулся своим мыслям, энергично встал с кровати и, быстро умывшись, вышел на улицу со своим песиком. Погода была великолепная. Светило солнце, и морозный воздух проникал в тело Германа. Где-то неподалеку старикашка в голубой балоневой куртке и шапке-ушанке тащил свою тележку на колесиках спотыкаясь на каждом шагу. Начинался новый день. Теперь Герман знал, что ему надо делать.